Все мы немного лошади. Последний вечер в Малеевке, будь она трижды проклята. Доконали симпатиями, восторгами, комплиментами, болтовней. Живу в домике на отлете. Сторожей нет, горланят хулиганы из деревни. Прибежала соседка-криминалистка. Пишет диссертацию. Посоветовала опасаться родственников и хороших знакомых, которые главным образом и убивают близких. Никогда еще так не уставала, как на отдыхе в Малеевке. Жаль, что не писала, не записывала. А знаю многое, видела многое, радовалась и ужасалась многому. И еще одна неудача, дай бог, последняя в моей неудачливой окаянной жизни. Летний отдых, в кавычках. Ниночка, Сухоцкое примечание Щеглова. По свойству ее характера видеть прекрасное во всем, описала мне предстоящую райскую жизнь в августе на даче со всеми удобствами. Кошмар со всеми удобствами. Ушла бы пешком домой, но там никого нет, кто поможет и мне, и моей больной собаке семьдесят 1976 год. Кто-то подбросил собаку к дому, где я существую. Собака обезумела от страха перед незнакомым ей местом, ходит взад-вперед, останавливается, долго стоит, смотрит, всматривается, не узнает и опять ходит, и опять долго стоит, смотрит. Ни разу не присела, и так уже десять дней. Где она ночует? Где спит и почему не умирает с голоду? Кто бы знал, как мы обе несчастны. Семидесятый год. Весна. Дождь. И вот, разуверившись в добрых волшебниках, Последнюю кость закопав под кустами, Собаки, которые без ошейников уходят в леса, Собираются в стаи. Ты знаешь, у них уже волчьи заботы. Ты слышишь? Грохочет ружейное полымя. Сегодня мне снова приснятся заборы и лязги цепные под теми заборами. Потому-то и убежала раньше срока из санатория, где голодные несчастные псы под деревьями. Больную щеночку выбросили в лес, где ей предстояло умереть с голоду. Старая я. Все мы немножко лошади. Лошадки. Принесли собаку, старую, с перебитыми ногами. Лечили ее добрые собачьи врачи. Собака гораздо добрее человека и благороднее. Теперь она моя большая и, может быть, единственная радость. Она сторожит меня, никого не пускает в дом. Дай ей Бог здоровья. Завтра еду домой. Есть дом и нет его. Хаос запустения, прислуги нет. У пса моего есть нянька, пещерная жительница. У меня никого. Что бы я делала без Лизы Абдуловой? Она пожалела и меня, и пса моего. Завтра его увижу, мою радость. Как и чем отблагодарить Лизу, не знаю. Завещаю ей мальчика. Тринадцатое, одиннадцатое, семьдесят седьмого. Мой подкидыш в горе. Ушла нянька, которая была подле него два года, даже больше. Наблюдаю псину мою. А она смертно тоскует по няньке. В глазах отчаяние. Ко мне не подходит. Ходит по квартире, ищет няньку. Заглядывает во все углы, ищет. Упросила няньку зайти повидаться с псиной. Увидел ее, упал, долго лежал, не двигаясь. У людей это обморок. У собаки больше, чем обычный обморок. Я боюсь за него. Это самое у меня дорогое псина моя, человечная. 81 год. Масик маленький, родной, он приполз ко мне домой. Он со мной и день, и ночь, потому что он мне дочь. Посвящение Масику, бросившему, изменившему мне ради Брониславы Захаровой. 78 год. Мучительная нежность к животным, жалость к ним. Мучаюсь по ночам. К людям этого уже не осталось. Старух, стариков только и жалко, никому не нужных. У планеты Климакс весны не было. Весной была осень. Сейчас июнь, холодно, дождь, дождь. Меня забавляет волнение людей по пустякам. Сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что все пустое. Нужна только доброта, сострадание. Сижу в Москве, лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром. А в мои годы один может быть любовник, домашний клозет. Одиноко, смертная тоска. Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррел писатель изумительный а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире. Нина расхваливала дачу, я поверила. Приехала. За что мне такое убожество под конец жизни? Я сбежала через 12 дней. Нина обиделась. 76 шестой год, август. Весна в апреле. На днях выпал снег, потом вылезло солнце, потом спряталось. И было чувство, что у весны... Тяжелые роды. Книжку писала три раза, прочитав, рвала. Женщина в театре моет сортир. Прошу ее поработать у меня, убирать квартиру. Отвечает: не могу, люблю искусство. Соседка, вдова моссоветовского начальника, меняла румынскую мебельную югославскую, югославскую на финскую, нервничала. Руководила грузчиками и умерла в пятьдесят лет на мебельном гарнитуре. Девчонка. Глупость — это род безумия. Это моя всегдашняя мысль в плохом переводе. Бог мой, сколько же вокруг безумцев. Летний дурак узнается тут же, с первого слова. Зимний дурак, закутан во все теплое, обнаруживается не сразу. Я с этим часто сталкиваюсь.